глава 18 сладка месть особенно для женщин лорд байрон дон ЖУАН глава 18 последним пристанищем Престана Хольта стал край леса у неглубокого врага под большим раскидистым тисом с потрескавшимся стволом это было не слишком далеко от тюрьмы у ворот которой, как и обещал префект, на рассвете ждала тележка, заёрнутым в полотно телом. Геральт тащил тележку несколько часов, сколько хватило сил, пока не ослаб. Плотва не могла ему помочь. Будучи верховой лошадью, она ни за что не позволила бы запрячь себя в повозку. Так что Хольта похоронили под Тисом, в первом месте, которое показалось Геральту подходящим. Могилу Геральт ничем не обозначил, только насыпал холм из камней, которые частично выкопал, а частично собрал поблизости. Он сидел возле могилы почти до заката, размышляя о том и о сём. Смотрел на исчезающую в лесу дорогу, дорогу, ведущую на юг. После чего вскочил в седло и погнал плотву, дорогой на север. Меритксель потянула подпругу, поправила с укону черпака расположение вьюков, похлопала коня по шее, обернулась, услышав невнятное бормотание и ругань. Что такое Бо? Чтоб их всех! Процедил сквозь зубы, входящий в конюшню Баригар Фрик. Все меньше и меньше понравил мне служба у этой чертовой старухи. Мало того, что скупая, так еще и не позволю я, чтобы меня проклятье недотепой обсывали. «Понемногу, с меня хватит!» «Хорошо, что понемногу!» Сыр Барпонти потер искривлённый нос. «Потому как, по правде сказать, выбора у нас как бы нет!» «Маркиза прикрывает наши задницы, а с службы!» «Так нас с два счета охотники найдут!» – закончила Меретксель. «За наши головы награда назначена! Запамятовал?» «Не запамятовал!» Баригар Фрик вскочил в седло. Но осточертело мне это с опущенной головой слушать, как меня кто-то недотёпой величает. Но вы правы, хватит болтовни. Знаем, что делать, значит, надо это сделать. В путь! Было это где-то в начале сентября. А кто знает, может, чуть раньше или чуть позже, когда Гераль добрался до окрестности Арт-Карайга и смог издалека полюбоваться на столицу. На ее впечатляющие башни и башенки с поблескивающими медными куполами и шпилями. Он остановил плотву на пригородном холме, неподалеку от большой мусорной свалки, и смотрел несколько мгновений. Недолго, в основном из-за мух, но еще и потому, что спешил на север. Он даже боялся помыслить о том, что мог бы прибыть слишком поздно. С развилки он направился по тракту в направлении, указанном дорожным знаком, К Банфиарк. Трактир под раком и улиткой. В Банфиарк, как и все трактиры Эзры Мецгеркопа, обзавелся новой вывеской. На новой, помимо позолоченных букв, названии красовалась баронская корона семью пальцами и четырьмя жемчужинами по кругу. В честь повышения владельцем. Вывеска оказалась столь впечатляющей что в первые дни после ее появления жители Банфиарк толпами приходили на нее поглазеть. Само собой, выручка заведения заметно возросла. С тех пор, как повесили новую вывеску, найти свободное место под раком и улиткой стало непросто. Заведение постоянно было битком. Так вышло и сегодня, поэтому Лазадо Кросс, страж порядка при трактире, с неохотой оглядел новых гостей. Троицу всадников, женщину и двух мужчин зная, что через минуту придется их отправить в Освояси. А всадники, как метко подметил страж, не походили на тех, кто смиренно примет отказ. У веснушчатой женщины с косой были злые зеленые глаза. У одного из мужчин искривленный нос, другой был короткострижен почти наголо. Все трое увешаны оружием. Лазада Кросс чувствовал, что следовало бы позвать на помощь остальных стражников, но немного стыдился. Он не был слабаком и до сих пор справлялся сам во многих сложных ситуациях, поэтому скрестил руки на груди и решил подождать, что будет дальше. А дальше, похоже, ничего хорошего не светило. Веснущая женщина со скверными глазами резко подвела коня прямо к крыльцу, копытами почти на ступени, держа руку на рукояти меча. Тот со сломанным носом тоже подъехал. Угрожающе стукнул о луку седла окованной дубинкой. «Меритксель, цыбр, бросим! проговорил задистриженным. «Не стоит. Гляньте на эту вывеску. Тут за эту золотую корону и буковки наверняка в три драгодерут. Чересчур мы тут раскошелимся. Поищем другой трактир. Без позолоченной вывески. С едой простой, но добротной. Ну же, в путь!» Лазада Крос с облегчением, выдохнул. Вывеска трактира под раком и улиткой в банфиарх была новой. Краска и позолота на ней выглядели совсем свежими. Вывеску украшала большая золотая корона с семью палицами и четырьмя жемчужинами по кругу. Вокруг витал дурманищий аромат варёных раков. У Геральтона миг мелькнула мысль остановиться и зайти. Хотя бы поприветствовать знакомого трактирщика. Однако передумал. Он помнил, что в таких заведениях бывали шпионы-префектом. Ему вовсе не хотелось, чтобы Эстеван трильюдаку не Кунья прознал про его вылазку на север. Развернул коня и уехал. До окрестностей Ракоморы он добрался ночью. Луна была полной, в поместье горели огни. Тянуло дымком. Геральт не собирался ни приближаться, ни тем более въезжать. Просто постоял несколько минут на пригорке, посмотрел, Потом пришпорил плотву, пуская ее рысью. Юпитер Мело, королевский пристав, окинул пустое помещение недоумевающим взглядом. «Никого нет?» – спросил с недоверием. «Никто не пришел? «Да вот как-то так. Ион Бервудс, староста Банфилима, почесал затылки». «Выходит, что никто». «Не понимаю», – нахмурился пристав. «Совершенно не понимаю. Еще вчера толкались, друг друга пихали». И неудивительно, поместье чудесное, место превосходное, а сегодня словно мором всех выкосило. Никто не явился на торги, не возьму в толк почему. Потому что, господин, видите ли, староста снова почесался. Страх людей взял, жуть на них напала. Страх? Чего? Болтают, будто поместье это проклято. Рокомора на эльфийском месте означает. Хозяин, тот ведьмак, которого в Стурифорсе казнили, наложил на это место проклятие мести. Суеверие, и люди в это верят? А как не верить? Староста отвел глаза. Когда многие видали... Что видали-то? Призрака. Чего? Призрак там ночью объявился на холме подле Рокоморы. Многие видали. Светло было. Полная луна на призрачном коне с белыми волосами. Это он, без сомнения, тот ведьма, которого казнили. Призраком возвращается. Мстить. Суги, верные мужланы. Фыркнул пристав. Темнота! Призраком померечился олухом! Черто вы простофили, деревенщина! По правде сказать, еще дед Юпитера Мело пахал за лишь деревянной сахой и до ветра ходил за амбар. Но нынешний королевский пристав предпочитал об этом не вспоминать. И что мне теперь делать? Развел он руками. Велено мне начальством Ракомору эту с молотка опустить в пользу казны. Эй, а вы кто такой? «Прошу прощения», — сказал прибывший. «Я верно попал? Торги по поместью Рокомора это здесь?» «Здесь!» — подтвердили в один голос пристав и староста. Но желающих я гляжу немного. Прибывший обвел взглядом пустое помещение. «Только я один. Стало быть, намного выше начальной цены не поднимется, верно?» «Выходит, что так», — равнодушно подтвердил Юпитер Мелло. «Что ж, можем начинать. Как вас величать для порядку?» «Меня зовут Тимур Воронов». На одиноком хуторе творилось что-то неладное. Уже издали доносились бабьи крики и причитания. Собачий лай. геральд подъехал ближе. Прямо у колодца лежала убитая собака. Вторая носилась по двору, заливая лаем. У избы, на лавке вытесанной из цельного бревна, сидел, вернее полулежал здоровенный мужик с головой, обмотанной окровавленной тряпицей. Рядом металась баба в переднике, размахивая руками и голося безумолку. Подросток в льняной рубахе из-под лобья зыркал на Геральта. опухшей физиономии лел след от удара плетью. «Мужика моего побили и изувечили!» — голосила баба. «И что ж нету права на таких злодеев? И как только земля их носит отродье каянное?» «Что стряслось?» — спросил Геральт с высоты седла. Напал кто на вас? Напали, добрый господин, напали разбойники проклятые, чтоб их холера. Девка одна и двое громил, девка конопатая, что индюшачье яйцо, а у одного громил и нос кривой. Во двор въехали, как к себе домой, не спросясь, не молвив слово, давай коней поить. Пес на них залаял. Они его и порешили, зарубили. Малец кинулся пса спасать, так его на отходили. Мой-то с топором вскочил, прогнать их хотел, так его эта поганая девка мечом по голове полоснула. Глядите сами, выживет ли, нет ли, кто ведает. И что ж это, господин, злодеи такие бесчестные, а нет на них угомону. Ведьмака бы на таких. Ведьмака! А сказывают, что одного ведьмака в темнице в Стаурфорсе казнили. «Как же так, господин? Ведьмака в темницу сажают до да казнят, а разбойники вольготно по стране разъезжают, людей увечат!» Раненый мужик застонал, заохал. Баба снова заголосила. Геральт, поразмыслив, достал из шкатулки флакончик с иволгой и протянул его бабе. «Это на рану», — пояснил он. «Поливайте, когда повязку меняете. Должно помочь». «Спасибо вам, господин добрый». После дня быстрой скачки, взобравшись на холм, Геральт увидел издалека тех самых разбойников из преисподней, бесчестных злодеев, на которых, как утверждала баба с хутора, не было управы, и земля их носила совершенно зря. Женщина со светлой косой на сером коне. И двое громил в бригандинах. Один из этих громил, Геральт готов был поклясться, имел сломанный кривой нос. Вся троица направлялась на север. Нещадно погоняя коней. Геральд придержал плоту, не спешил спускаться с холма. Лучше пусть строятся всадников и Не хотел, чтобы они догадались о слежке. Не боялся, что потеряет их след. Он догадывался. Более того, был уверен, что знает, куда они направляются. Жрица Сумта из Риви уже несколько часов стояла на коленях перед алибастровой статуей богини Милетели. О том, чтобы как-либо помешать ей, ни одна из младших жриц даже не помышляла. Ненеки, Флавия, Элит и Здравка пребывали в тишине и покое на молитвенных скамеечках. Во время молитв матушка сумта впадала в транс и, как считалось, мысленно общалась с богиней. Правда это или нет, значения не имело. Жрицы глубоко верили, а для такой веры не существовало невозможного. Свечи уже догорали в потеках воска, рассвет уже озарял витражи, когда матушка сумто поднялась с колен. «Опасность», – тихо сказала она младшим жрицам. «Нам грозит опасность. Ворота пусть будут заперты, постоянно заперты днём и ночью, и не впускайте никого чужого». Перед ночью после заката в сумерках он увидел Бабу-ягу скользящую по лесу в огромной деревянной ступе, заметающую за собой следы метлой. Чудище промелькнуло совсем близко. На миг он увидел ее огромные оскаленные зубище Баба-яга двигалась в сторону деревни. Геральт уже раньше слышал оттуда собачий лай и звон пастущих колокольчиков. Кто-то в этой деревне, скорее всего ребенок, был в опасности. В деревне нужен был защитник. Но Геральту не терпелось на север. Он даже боялся подумать о том, что мог бы прибыть слишком поздно. Местечко с геральд Геральт миновал ранним утром. На мгновение задержал взгляд на стройной ратушной башни и кружающих вокруг нее птицах, после чего поехал дальше. У тех, кто еще верил в нее, богиня Милителий считалась покровительницей женщин, и их прибежищем и надеждой. Всех женщин, независимо от возраста, положения и происхождения, и независимо от ремесла. Неудивительно поэтому, что в Лорелее, в знаменитом доме у тех в городке Спинхэм, хранили образ покровительницы, золотую статуэтку богини в ее материнском беременном облике, с округлившимся животом. Откуда статуэтка взялась в борделе, никто не помнил. Но берегли ее и крайне редко доставали из тайника. Должна была быть на то действительно веская причина. Сегодня она была. Пампиней монтефорта зажгла свечу и поставила ее перед статуэткой богиня проговорила она тихо, сделай так, чтобы ведьмак престонхольд обрел там в загробном мире заслуженный покой дай ему в ином мире изобилие всего чего в жизни имел малой или в не имел а если в чем и согрешил прости его и отпусти не от безгрешных на этом свете фарвида Аполита, девушки из Стояли рядом с опущенными головами. Зоя вдруг приблизилась, поставила перед статуэткой богини вторую свечу. «Это...» Прочистила горло, видя вопросительный взгляд Помпинея. «Это за того второго ведьмака. Того молодого». «Но он...» Вздохнула Пампинея. «Вроде бы еще жив. А я...» Прошептала Зоя. «Так, про запас». Все склонили головы. Богиня смотрела на них золотыми глазами. К развилке Гераль добрался под вечер, узнал это место сразу, а помог ему в этом ворон. На этот раз не целая их стая. Ворон кружил над развилкой и каркал. Будь Геральт опытнее или прислушайся внимательнее и поразмысли глубже, возможно, распознал бы вороньем карка не предупреждение. Вернись, каркал ворон. Не езжай на север, там подстерегает опасность. Вернись. Но для Геральта карканье было просто карканьем. Предупреждение он в нем не прочел. Пришпорил плотву и двинулся. На север. А ворон, зная себе, каркал. У лежащего на обочине человека голова была разможена ударом булавы или буздегана. К тому же по ключице и груди тянулась кровавая борозда. След от удара мечом. Геральт подъехал ближе. Присмотрелся с высоты седла. Убитый, похоже, был трапером. Сброшенная с дороги распоряженная телега была нагружена силками, петлями, капканами и прочей трапперской снастью. Удивительно, что на телеге лежало несколько связок мехов. И притом дорогих, бобровых, лисьих и куньих. Кто бы не убил трапера, явно сделал это не ради грабежа. Если бы Геральт получше пошевелил мозгами, может и догадался бы, почему погиб траппер, и что из его пожитков понадобилось убийцам. А если бы догадался, избежал бы большой беды. Но Геральт не догадался, пришпорил коня. На север, в направлении местечка Франкхаль, в храм богини Милетели, в Эльсбурге. За городком Франкхаль, в долине с тем же названием буковые дубовые рощи уже тронула осень. Их краски ярко контрастировали с темной зеленью сосен и елей. По из вилин извивался ручей, и его широко излучений виднелся окруженный стеной комплекс Эльсборга с храмом богини Милители. Рощица белоствольных берез, отстающая от храма примерно на четверть мили, скрывала руины старой фермы. Полностью разрушенное каменное строение и жалкие остатки деревянных построек. Именно это место выбрало для привала, а поскольку смеркалась видимая для ночлега, выслеженная Геральтом тройка всадников. Геральт остановился неподалеку, среди буков. Настало время решать. «Их трое», – размышлял Геральт, глядя на руины, из-за которых мерцали отблески костра. Трое и одного артаман назвал мастера меча. «Справлюсь ли?» Решил ждать до рассвета. Даже если кто-то из троих бодрствует и сторожит, перед самым рассветом всех сморит сон. Лучший шанс, подумал он, даст мне внезапность. Ждал долгое. Над горизонтом проступила тонкая полоска света, отблеск зари. Геральт встал, обнажил меч. Он двигался бесшумно, но их кони, похоже, учуяли его. Один схрапнул, топнул копытом. Но этим все и кончилось. Свет догорающего костра освещал пролом в стене, зияющую дыру в разрушенной кладке. Он направился туда. Вошел в пролом, осторожно обходя раскрошенные кирпичи. Сделал еще шаг, и этот шаг его погубил. Наступил на железо. Челюсти капкана сомкнулись на лодыжке. Острые зубья пробили сапог. От боли он рухнул, выронил меч. Двумя руками вцепился в челюсти, пытаясь их разжать. Не вышло. Вонзившееся железо держало мертвой хваткой. Пружина не поддавалась. В тот же миг кто-то выскочил из укрытия, схватил цепь ловушки и рванул. Поволок Геральта по земле. Он попытался сложить пальцы в знак, но чей-то сильный пинок в локоть помешал. Двое других выпрыгнули из темноты. На ведьмака посыпались удары кованых дубинок. Несколько раз получил по голове, по рукам, которыми прикрывался. Услышал, как хрустнула кость, по пальцам те сразу обмякли. От боли в глазах потемнело. Кто-то ударил дубинкой по челюстям капкана, вгоняя стальные зубья глубже в лодыжку, усиливая боль. «Ещё раз зубья достали до кости». Геральт невольно вскрикнул. Новый удар пришёлся в ключицу, следующий по ребрам. Еще один в колено, снова по рукам, по переломанным пальцам. По голове и снова по голове, со страшной силой. В глазах сполыхнуло, а потом мир рассыпался мерцающей мозаикой. «Хватит, не то убьете, если уже не убили. Дышит еще. «Дышит, дышит!» Заверил Цибар Понти, срывая шею Ведьмака медальон. Живой! Надо бы крови добавить, оценил Баригар Фрик. Для пущего эффекта. Раны на голове сильно кровят. Изрек с видом знатока понти. Вот и славно! Меритксель опустилась на колени на грудь ведьмака и широко полоснула его ножом по лбу, под линией волос. И впрямь кровь тотчас схлынула из раны, поднялась волной заливая лицо и шею. «Так сойдет?» Меритксель поднялась. «В самый раз!» — кивнул Фрик. «Давайте намула его. Привяжем покрепче, чтоб не свалился. И к воротам! К воротам пока совсем не расвело!» Не уследили, не дотёпы... Маркиза Цервия Хирада Графиаканы раскашлялась и стукнула тростью о пол, чуть не упав при этом. «Допустили...» Продолжала накашлять. «Чтобы мой Артамон погиб, это из-за вас. Из-за вашей неумелости и глупости от моего Артамона осталась мне только эта урна». Меритксель, Цибар Понти и Баригар Фрик покорно слушали. Никто из них не поднял опущенной головы. Чтобы проследить за взглядом маркизы, настоящую на камне урну с прахом чародей Артамана из Эскута. Урна была искрашена в черный свет маялики, украшенная гербом чародея. Три золотые птички на лазурном поле. «Де азур а троис, мерлете сдор». «Фравослово», — Правослова пыхтело покашливала маркиза, — «прогнать бы вас следовало, недотёпы вы, в зашей бы возгнать, но теперь у вас есть шансы скупить вину». «Проявить себя! Слушайте, что прикажу!» Трое склонились еще ниже. Маркиза замолчала. Снова стукнула тростью о пол. «Наследие Артамона!» – пробормотала она беззубым ртом. «Должно быть отмщено! Этот храм в Эльсборге! Эти прислуживающие ведьмакам жрецы. Мой Артамон хотел, чтобы все они умерли страшной смертью. Так да, тому и быть, от железа и огня, и этот щенок-ведьмак вместе с ними. Итак, Итак, слушайте мой приказ. «Отворите ворота, благочестивые госпожи!» Позмолилась Меритксель с неподдельным трагизмом в голосе. «Везем раненого ведьмака! Совсем молодого! Страшно израненного. Нужна помощь!» Эх, «Впустите нас скорее!» Боригар Фрик, как выяснилось, тоже мог бы сделать карьеру в театре. «Ведьмак едва дышит! Без помощи умрет!» В калитке открылась маленькая кошка. Кто-то выглянул наружу. Посажен на мул от Геральт, Собрав последние силы, хотел крикнуть. Но державший его циберпонти затянул аркан на шее, задушив голос. «Откройте, добрые госпожи!» Продолжала причитать Мериткселе. «Ведьмака стекает кровью!» Засов калитки заскрипел, щелкнула задвижка. Геральт, почти теряя сознание, переломанными пальцами нащупал в кармашке пояса амулет. Металлический кружок размером с кроном. Собрав остатки сил, трижды нажал на выпуклость. Полудрагоценный камень Гелиадор, известный также как Золотой Берил. заскрипели петли, створки калитки начали медленно открываться. Меретксель и Фрик потянулись к рукояти мечей. Внезапно раздалось громкое жужжание, похожее на звук насекомого, быстро перешедшее в пронзительное крещендо. Перед калиткой храма возник светящийся овал в котором проступил неясный силуэт. Мгновение спустя из завала появилась невысокая женщина в мужском одеянии. В рае мгновенно оценила ситуацию, поняв, что происходит. Из ее поднятых рук брызнула то ли мгла, то ли свечение, внутри которого гнездился рой крошечных искорок, подобных светлячкам. В рай выкрикнуло заклинание, и тогда мгла окутала сначала морды лошадей, а затем головы всадников. Все три лошади встали на дыбы, две сбросили всадников на назем. А несущий Геральта Мул мощно легнул и обеими задними копытами ударил в пах коня баригара Фрика. К Фрику держался в седле, но уже кричал, дико метался, пытаясь обеими руками отогнать от лица мглу и светлячков, яростно жаливших его, словно разъеденные пчелы. Наконец он сдался, развернул обезумевшего коня и с криком поскакал в темноту. Обе лошадки-бессадников помчались за ним, пронзительно ржа. Циберпонти и Меритксель, лежа на земле, кричали от страха и боли, беспорядочно размахивая руками отбиваясь от мглы, и жалящих их лица и уши искорок. Наконец, оба бросились бежать и припустили так быстро, что почти догнали скачущих за фриком лошадей. Если не считать пинка, траперский Мул, Нёши, Геральта сохранял удивительное спокойствие. Несмотря на это, Геральт обмяк и упал бы, но в рай равн подскочила и успела его подхватить, громко крича о помощи. Калитка храма распахнулась, из нее выбежали жрицы, но Геральт этого уже не видел. Он уплыл куда-то далеко-далеко.